17-е. Ноябрь 1941. Наступило утро воскресенья, единственного дня в неделе, когда Руби, проснувшись, не впадала сразу же в мрачное настроение, потому что ее ждал день, полностью свободный от ПУ. Она встала рано, прошла прогуляться до реки и обратно, и заканчивала утро простой, довольно бесцельной работой, штопала носки и латала манжеты. Руби... Она оторвала глаза от работы и увидела в коридоре Вай. «Привет. Ты рано?» «Да. Хотела ещё раз посмотреть сундуки на чердаке. Почти вся моя одежда износилась до дыр. Отдать тебе твою одежду? Мне не в думать, что ты лишилась хорошей одежды из-за меня». «Нет, я не так выразилась. Правильнее было бы сказать, что я ищу что-нибудь на переделку. Мне нужно вечернее платье». Даже если я найду что-нибудь безнадёжно устаревшее, переделать его будет не так уж трудно. Я уверена, что смогла бы найти портновый или белашвейку. «Я тебе помогу», — предложила Руби. «Монахи не научили меня шить. Если они чему и могут научить, так это всякому рукоделию. Остальное моё образование ничего особого мне не дало, но шить и вязать я умею». По правде говоря, она терпеть не могла эти занятия, но довольное выражение лица Вай более чем компенсировало все монотонные минуты, которые ей придется вынести за шитьем. «Это будет здорово, спасибо!» И кажется, старая мамина швейная машинка лежит на чердаке. Они поднялись наверх и начали перебирать сундук со старыми вещами Вай. По большей части это были шикарные платья, убранные на время войны. Они были красивы, но изменившаяся за последние два 3 года мода не пощадила их. На всем, что они вытащили, были излишки материи. Юбки слишком длинные и широкие, корсажи слишком пышные и объемные. «Эти переделать можно без особого труда», — пообещала Руби. «Все, что нужно, упростить их фасон. А для этого потребуется всего лишь убрать лишнее. Вот если бы наоборот, то для нас это стало бы катастрофой». «А что ты скажешь об этом платье?» — спросила Вай. «По-твоему, его можно спасти?» Она вытащила вечернее платье с шелковыми оборочками, каждый следующий слой которого был чуть светлее предыдущего. Платье было привлекательным, романтичным и до смеха устаревшим. «Думаю, да. Подержи-ка его, чтобы я посмотрела». «Да, да. Я думаю, мы что-нибудь из него сварганим. Я распорю пояс». Сделаю слои юбки более плоскими и вырежу достаточно материала, чтобы спрямить линии. Могу еще добавить несколько складок, чтобы все выглядело как надо. То же самое я сделаю с корсажем. А посмотри, какие тут пышные рукавчики. Мне их тоже придется распороть, убрать лишнее, а потом снова сшить. Тут работы на один день, не больше. Вэй неожиданно обняла ее, смяв оказавшееся между ними платье. «Ты гений, Руби! Я бы сама до такого не додумалась!» Но если ты представляешь, как это сделать, то никаких трудностей тут не возникнет. Хочешь примерить? Я найду булавки. Кажется, я видела, как твоя мать шьет что-то». Вай сняла юбку и блозу и надела на себя это платье, которое, если забыть о современных модных веяниях, было просто прекрасным. Пока Вай переодевалась... Руби покопалась в старой швейной коробке Ванессы, нашла там подушечку с булавками, все еще острыми и не ржавыми. «Похоже, ты надевала его на балы», — сказала она, приступая к работе. «Да, я надела его на бал в Оксфорде, в колледже, где писал магистерскую диссертацию Хью. Я его едва знала тогда. Мне тогда всего 18 стукнуло, а ему было немногим больше. Но я уже решила, что влюблена в него». «Какой он был?» очень красивый, немного похож на Рунальда Колмана, только без этих дурацких усиков. Всегда такой забавный и добрый. Я знаю, иногда теряешь близких, и вскоре начинаешь понимать, что они были не так уж и хороши, как тебе казалось. У каждого есть свои слабости, как и у всех остальных. Но Хью был другим. Он и в самом деле был таким идеальным, каким я его себе представляла. Роби опустилась на колени перед подругой, принялась снимать слой за слоем шелковые оборки. Жаль, что я с ним не познакомилась. Ты бы ему понравилась. Он, когда был помладше, ездил с семьей в Америку и пришел в восторг от того, что видел. Он обещал мне, что после войны мы там побываем. Он не сомневался, что я стану кинозвездой в Голливуде. Робби продолжала пороть ткань, аккуратно, чтобы не порезать вай. Она так близко находилась к подруге, что не могла не заметить, как ее пробирает дрожь. Он сразу записался в армию. Я знала, что он это сделает. Он в Оксфорде состоял в летном клубе. Для него и его друзей это было чем-то вроде забавы. Они все записались в армию. Они все... Они все погибли. Ах, Вай. Их было пятеро. И все они погибли прошлым летом. Хью был самым старшим из них. А ему был всего 21 Это было еще до того, как мы с тобой познакомились. Ты тогда уже приехала в Англию? Только-только. Я еще осваивалась. Только встала на ноги, так, наверное, можно сказать. Я тогда еще не понимала, что они делают, что они спасают всех нас. Вая кивнула, сделала глубокий вдох. Такой выдался прекрасный день. Глубизна неба обжигала глаза, когда я поднимала их вверх. Он Хью делал третий вылет в этот день. Он несколько недель не спал толком, вероятно, сильно устал. Понимаешь, их было так мало, а с каждым днем становилось все меньше и меньше. Он вылетел, но так и не вернулся. Я узнала об этом только на следующий день. Его родители прислали телеграмму. Его сестра ехала всю ночь, чтобы сказать о случившемся, глядя мне в глаза. «Избавить меня от того ужаса, который охватил бы меня», «Если бы я узнала об этом по телефону или из телеграммы, я буду всю жизнь благодарна ей за это». Руби уже работала над рукавами, ее булавки отправились в путь вдоль тонких рук Вай. «И как долго вы были обручены? Всего лишь с Рождества. Когда его убили, я некоторое время носила колечко, но оно когда-то принадлежало его бабушке, и мне показалось, я не должна его оставлять себе. Я вернула колечко его матери». «У тебя есть его фотография?» «О, да», — сказала Вай и улыбнулась Руби широкой и робкой улыбкой. «У меня в сумочке. Напомни, я тебе покажу перед обедом». «Я закончила. Дай я помогу тебе вылезти из него, только медленно, чтобы не уколоться». Вай, переодеваясь в свою юбку и блузу, замерла на секунду, показала рукой в сторону сундука. «Выбери себе что-нибудь. Пожалуйста, прошу тебя». «Нет, нет. Я и без того тебя ограбила, когда переехала сюда к твоей матери. Мне больше ничего не нужно». «Да, ну, конечно, нужно. Рождество наступит, и оглянуться не успеешь. А тебе понадобится хорошее платье». «Да, у нас с коллегами из НКС на следующей неделе будет благотворительный вечер. Тебе понадобится что-нибудь миленькое. Тебе тут ничего не понравилось? Только по-честному. Я очень хочу, чтобы ты выбрала что-нибудь». «Если ты уверена, может быть, это красное платье? Только оно выглядит совсем как новое. Если это то, о котором я думаю, то я купила его из чистого каприза и ни разу не надела». Вайс головой залезла в сундук и появилась тем самым платьем, которым только что восхищалась Руби, темно-красным в мелкий белый горошек. У платья была длинная юбка, расширявшаяся к низу, не слишком пышная короткие рукава пуфы и глубокий вырез сердечком. Спереди его украшал ряд перламутровых пуговиц. «На мне этот цвет ужасен», — сказала Вай. «А на тебя оно будет замечательно выглядеть. Я просто настаиваю, чтобы ты его взяла». Платье, потребовавшее лишь минимальной переделки, Руби надела в следующую пятницу вечером на представление НКС, о котором говорила Вай. Свой концерт они давали в театре «Фортюн» в Ковенгардене, рядом с шотландской церковью, где проходила поминальная служба по мэрии. Ванесса тоже пришла. Её совсем не обрадовали слова билетёрши, сообщившей им, что их места наверху. «Ваши места на балконе, мадам? Это вверх по лестнице до самого конца. Билетёр наверху поможет вам найти ваше место». «Я не думала, что мы сидим на Олимпе», — проворчала Ванесса, когда они плелись по лестнице. «Да, но зато нам всё будет видно» весело сказала Руби, которая пребывала в таком восторге, что ее ничуть не волновало, где они будут сидеть. «Это то же самое представление с участием Вай, которое показывают рабочим заводов?» «Кажется, сегодня будет расширенная версия», ответила Ванесса, чуть запыхавшись. «Они уже давали такое несколько раз для сбора средств». Наверху билетёрша вручила им программку и показала, где их места. Подъем наверх стоил того, Они сидели в первом ряду балкона, откуда открывался превосходный вид на всю сцену. «Вот она», — сказала Ванесса, показывая на имя Вай в программке. НКС с гордостью представляет шоу «Варьете» в помощь британскому «Красному кресту». Участвуют Дэнни Стайлз и его джаз-группа. Мортон и Милли, Артур латимер Ева Старлетки, Джимми Коул, мисс Виола Тремейн. Во время короткого антракта вы сможете перекусить в баре. Мистер стайлс и его оркестр начали представление с популярной музыки. Гвоздем их программы была Чатануга Чучу, -чу, одна из самых популярных мелодий. Робби с трудом сдерживалась, чтобы не вскочить с места и не затанцевать в проходе. После оркестра выступали Мортон и Милли, пара танцоров-чечоточников, которые продемонстрировали вполне достойное подражание Фреду и Джинджер, Примечание. Фред и джинжер Имеются в виду легендарные голливудские актеры Джинджер Роджерс и Фред Астер, снявшихся в 30-е годы в нескольких популярных музыкальных комедиях. Конец примечания. Потом на сцену вышел Артур Латимер, исполнивший несколько коротких фортепианных пьес на гигантском стейнвее, которые выкатили из-за кулис на середину сцены. После короткого перерыва На сцену вышли Ева и Старлетки, танцовщицы-акробатки. А потом наступило время комика. «Он ужасен», — предупредила Руби Ванесса, когда актёр вышел на сцену. «Это худшая ура-патриотическая дрянь. Почему они его ещё держат, для меня загадка». «Жаль, что здесь нет Найджела. Ему, наверное, понравилось бы». Ванесса не ошиблась. Комик оказался ужасно вульгарным. И после особенно гнусного лимерика про епошек, макаронников и фрейцев, Руби была готова заткнуть уши пальцами. «Не могу понять, как люди могут смеяться над этим», — прошептала она в ухо Ванессы. «Я думаю, он взывает к самым низменным инстинктам толпы. Но, по крайней мере, о, слава богу, он уже уходит». Как только сцена снова опустела, погас свет, и в зале воцарилась тишина. Из темноты появилась фигура — Это была Вай в платье, которое переделала для нее Руби. Волосы Вай были откинуты назад и волнами падали на плечи. «Всем добрый вечер. Меня зовут Виола Тремейн, и я хочу спеть для вас». Она замолчала, поправила микрофон на подставке. И зазвенел ее голос, без сопровождения, мелодичный, искренний и мучительно прекрасный. «Я больше никогда не улыбнусь». «Я так люблю эту песню», — прошептала Руби в ухо Ванессы. Судя по одобрительным выкрикам из зала, она в своей любви была не одинока. Вай дождалась, когда стихнут аплодисменты, улыбнулась и рассмеялась, когда солдаты из публики стали выкрикивать ее имя и название песен, которые они хотели бы услышать. Потом она спела «Когда свет загорится снова», и от сладко-горького томления стихов у Руби перехватило дыхание. Выдержав совсем недолгую паузу, Вай спела «Почему ты не хочешь, как все?» «И я тебя буду видеть» и еще одну песню, от которой у Руби слезы наворачивались на глаза. «Спасибо вам за вашу щедрость, за то, что пришли сюда сегодня и поддержали работу британского Красного Креста», — сказала Вай. «У нас осталось время на последнюю песню, на любимую песню моей дорогой подруги, которая сидит сегодня в этом зале». Руби, это тебе. Где-то над радугой. Примечание. Все названные здесь песни были популярны в 30-40-е годы прошлого века. Песня «Где-то над радугой» – баллады на музыку Гарольда Арлина и слова Эдгара Харбурга, написанная в 1939 году для мюзикла «Волшебник страны Оз». Конец примечания. На сей республика сама стала подпевать Вай. Они пели о лимонных леденцах, птицах счастья и всегда недостижимой радости. Стихли последние такты музыки, все вскочили с мест, зал взорвался оглушительными аплодисментами. — Может быть, нам попытаться пройти за кулисы? — спросила Руби, когда аплодисменты стихли, и публика направилась к выходу. — Боюсь, мы туда не прорвемся. Там будут стеной стоять солдаты. А ее мы увидим в воскресенье. Руби знала, что Вай хорошая певица, это стало ясно еще в убежище. Но та женщина, чью пение они слышали сегодня, была совсем другим существом. Ее таланты настолько превозносили ее над всеми, кто выступал до нее, что те казались просто клоунами. Вай была одаренной подругой Руби, а мисс Виола Тремейн она была звездой. На следующий день Руби все еще пребывала в хорошем настроении, которая не могла испортить даже перспектива встречи с Найджелом. На работу она ушла рано, в надежде, что у неё будет какое-то время для себя. Ивлин наверняка уже будет на месте, а Найджел заявится ближе к 9 а может и позже, поскольку сегодня суббота. Когда пришла Руби, в офисе было очень тихо, и она, повесив пальто и шляпку, прошла по коридору в кабинет Кача. Но когда открыла дверь, кресло за столом оказалось занятым. Кач вернулся. Она смотрела на него, и на глаза набегали слезы. «Я думала, вы не вернетесь до конца декабря». Он, склонив голову, делал пометки в статье, которую Нел оставила для Руби вчера вечером. А когда посмотрел на Руби, ее начисто сразило выражение печали в его светлых мудрых глазах. «Я почувствовала себя лучше». — сказал он и улыбнулся. «Как ты? Увидев вас за вашим столом, я чувствую себя гораздо лучше, чем вставая сегодня с кровати. Я смотрю, ты здесь обосновалась. Не возражаешь, если я восстановлю свои права на этот кабинет? Нет, конечно. Я сюда приходила только, когда мне требовалось несколько минут тишины. Или чтобы спрятаться от Найджела. И это тоже. Иногда. А вы? Вам лучше?» Вопрос казался ей не вполне корректным, но всё же лучше, чем делать вид, будто ничего не случилось. Лучше. Хотя по-настоящему хорошо мне уже никогда не будет. Потеря Мэри. След этой раны не излечится никогда. Я должен научиться жить с этой болью. Принять тот факт, что моя жизнь продолжается, и у меня работа нужное обществу. Я не говорю уже о друзьях, которые переживают за меня и желают мне добра. «Да, желаем», — подтвердил Руби. «Мне следовало бы чётче дать вам понять это. Нам всем следовало бы». Он ответил на это театральной гримасой. «Не забывай, что мы, все остальные, здесь англичане. И мы предпочтём жевать битое стекло, чем говорить о своих чувствах». Он помрачнел. «Я сегодня утром пролистал последние номера. Мне предстоит теперь разгребать эти Авгиевы конюшни». «Я знаю, вы с Найджелом старые друзья», — начала она, не желая оскорбить или еще сильнее огорчить его. «Но пока вас не было, тут происходил какой-то кошмар. Мы с Нейл считали дни. Я поговорил с ним. Он уже написал заявление об увольнении. Его здесь больше нет». «Господи!» — воскликнула Руби, пораженная быстротой принятия решения. «А вы сможете найти кого-нибудь на его место?» «Думаю, смогу, но сначала я хочу поговорить с тобой. Это место за тобой, если хочешь. Если ты можешь отказаться от чисто журналистской работы, по крайней мере, временно». «Вы уверены? Ведь Найджел мне особо и не давал ничего делать». «Уверен, Руби. И снова хочу сказать. Я отношусь крайне отрицательно ко всему, что он тут натворил. Но вопрос остаётся. Ты хочешь занять должность заместителя главного редактора?» или предпочитаешь оставаться штатным корреспондентом. Ее согласие позволило бы ей сделать шаг, большой шаг по карьерной лестнице. Естественно, разумно было бы принять предложение Кача. Но она не хотела становиться редактором. Она была корреспондентом до мозга костей. Именно этой работой ей хотелось заниматься. «Если я вам нужна, чтобы помогать в редакторской работе, я готова». «Но, откровенно говоря, я скучаю по авторской корреспондентской работе. Найджел предпочитал внештатных сотрудников. После вашего отъезда я не написала ни одного оригинального текста. Я знаю. ИПУ много потерял от этого. Можешь считать себя свободной от редакторского чистилища. Спасибо. И я останусь, пока вы не найдёте человека на это место. Вы ведь вроде сказали, что у вас есть кандидат?» «Да. Старый друг» чех по рождению. Но он почти все свое детство провел здесь. Он несколько лет проработал в Германии, он знает с полдюжины языков. И нацисты некоторое время продержали его в тюрьме. К счастью, ему хватило ума перебраться сюда, как только его выпустили в начале 39-го года. Если бы не это, один бог знает, где бы он теперь был. И где он работал, когда перебрался в Англию? Лицо Кача потемнело. Нигде? В прошлом году его отправили в лагерь для интернированных. И несмотря на все мои усилия, на усилия Гарри, Беннета и многих наших друзей, он оставался в лагере до начала последнего лета. Всё это просто нелепость. Эмиль — самый ярый враг нацизма, каких я встречал в жизни. Есть ещё одна тема, которой нам хорошо бы заняться. Условия пребывания в лагерях для интернированных. Я и прежде думал об этом. Как там относятся к людям? Эмиль говорит, что содержание там вполне пристойное, но его точка отсчета — нацистский лагерь. Я думаю, что в среднем для интернированного человека уже один факт лишения его свободы — немалая травма. Мы можем всех их разместить в отеле Совой, но все равно это будет несправедливо. «Вы уже говорили с ним?» «Нет. Я хотел сначала поговорить с тобой, узнать, не хочешь ли ты занять это место. Тогда чего же вы ждете?» Ему можно позвонить? пригласить его на лынч в ближайший день. Так вы сможете представить его всем нам. И дать ему возможность принять решение, уточнив, хочет ли он работать в таком сумасшедшем доме. Да, Кач, именно так. Эмиль Бергман вскоре встретился с Качем и Руби в старом колоколе. Миниатюрный и стройный, он тщательно зачесывал волосы назад со лба и при разговоре отчаянно размахивал у лица изящными руками он казался намного старше Кача, хотя Робби подозревала, что они ровесники. Он был дружелюбен, но сдержан, и принадлежал к той категории людей, которые выслушивают других, а когда предлагают свое мнение, то обдуманное и взвешенное. Он молча, если не считать изредка произносимых им «конечно-конечно», выслушал Кача, который поведал ему о трудностях, переживаемых журналом, о необходимости вернуть читателей, отвернувшихся от них за время катастрофического пребывания Найджела в кресле главного редактора. «Ну, что скажешь? Тебе это интересно?» — спросил Кач. «Интересно. Что касается того, чтобы вернуть журналу популярность, на это уйдет время. Для начала тебе нужна какая-то важная статья. Что-то такое, что привлечет внимание всех, заставит читателей говорить. Но только дискурс не должен быть реакционным, как при прежнем редакторе». «У тебя есть какие-нибудь идеи?» «Да, предмет не из легких. Я думаю, твоим читателям легко будет читать об этом. И Министерство информации нужно будет убедить, чтобы материал пропустили. Но я думаю, все это можно уладить. Мне кажется, они согласятся с тем, что это пойдет на пользу в военном отношении. Ну, выкладывай». Эмиль подался вперед, впившись взглядом в остатки пива. Прошлым летом католический епископ Мюнхена прочел проповедь, осуждающую так называемую программу «Эвтаназии неполноценных», проводимую нацистами. Эта так называемая программа представляет собой ничто иное, как целенаправленное уничтожение невинных людей. Программа после этого была свернута, а иными словами просто стала проводиться негласно. А епископа посадили под домашний арест. Я не удивлюсь, если он кончит жизнь в газовой камере. «В газовой камере?» — переспросила Руби. «Так там убивают людей. Детей, коллег и стариков, впавших в деменцию. Их убивают ядовитым газом. Десятки тысяч включены в официальную программу. И один бог знает, сколько еще нацисты убивают тайно. Число убитых станет нам известно только после войны. Но я нутром чую, это будет кошмар кошмаров». Кач снял очки. Принялся тереть виски. У нас есть какие-нибудь сведения из первых рук? От кого-нибудь, кто может рассказать о реальных масштабах этого ужаса? Пока нет, но это вопрос времени. А пока я предлагаю напечатать перевод проповеди епископа и сопроводить его твоей редакторской колонкой. Это вызовет настоящий взрыв. Даже, может быть, этот вопрос поставят на обсуждение в Палате общин. И такая статья напомнит читателям о том, что Пикчер выкли сила во благо этой страны.